Глава десятая Следующий день принёс крупные события На хутор пришли гости, пришёл Гейслер. Болота ещё не просухли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу. Он пришёл пешком в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами. Перчатки на нём были жёлтые. Страсть какой нарядный Человек из села нёс его багаж. Пришёл он, собственно, за тем, чтобы купить у Исаака участок скалы, медную жилу.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 «Да, благополучно. С твоей женой-то?» «Да-да. Вот послушай. Пойдём в клеть». «Нет, там не прибрано», — говорит Алина, желая их устранить оттуда по многим причинам. Они вошли в клеть и затворили за собой дверь. Алина осталась в горнице и ничего не слышала. Ленцман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать судьбу Исаака. «Надеюсь, ты ещё не продал свою медную скалу?» — спросил он. «Нет».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 Исак. Она молодец, баба, никаких слёз. Наоборот, она улыбалась. Кстати, ей сделали операцию и зашили теперь рот как следует. «Прощай», — сказал я ей, — «ты здесь недолго останешься. Вот тебе моё слово». Я пошёл к директору, ещё бы не доставала, чтобы он меня не принял. У нас, говорю, есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой. Ингер селанра «Ингер», — сказал он, — «Да, она хорошая женщина. Я, — говорит, — был бы рад оставить её ещё на двадцать лет». «Но из этого ничего не выйдет, — сказал я. Она и так пробыла у вас чересчур долго». «Чересчур долго? — спросил он. — Разве вы знаете её дело? Я знаю дело как нельзя лучше, — отвечал я. Я был у них ленсманом». «Пожалуйста, садитесь, — сказал он тогда. Ещё бы». «Да, мы стараемся сделать, что можно, для Ингер и для её девочки, — сказал директор».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 Он не отрывал глаз от губ Гейслера. Гейслер продолжал рассказывать. «Я пошёл к себе в гостиницу и написал заявление. Писал, как будто от себя, и подписался Исаак Силланра. Но ты не думай, что я написал хоть слово насчёт того, что они неправильно поступили в тюрьме. Даже и не намекнул. На следующий день я отнёс документ. «Пожалуйста, садитесь», — сейчас же сказал директор. Прочитал моё заявление, изредка кивая головой, и в конце концов сказал. «Прекрасно» но оно не годится для присмотра дела. — Годится вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже имеется, — сказал я и опять цопал в точку. Директор поспешно ответил. — Я обдумывал это дело со вчерашнего дня и нахожу достаточное основание для возбуждения ходатайства за Ингер. — Которое вы, господин директор, при случае поддержите? — спросил я. — Я дам отзыв. Хороший отзыв. Тогда я поклонился и говорю. — В таком случае помилование не обеспечено.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 «Но сотню-другую далеров я тебе дам», — он опять принялся писать. «Напомни мне посмотреть твою мельницу перед уходом», — сказал он. Потом заметил сияние и красные линии на ткацком станке и спросил, кто это нарисовал. А это Элесиус нарисовал лошадь и козла. За неимением бумаги он моливал своим карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал, «Это совсем недурно сделано», и дал Элесиусу мелкую монетку. Гейслер...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 и, заметив в эту минуту, что в комнате двое ребятишек, притянул к себе маленького Сиверта и дал ему монетку. Удивительный человек этот Гейслер. Только вот глаза у него стали побаливать, края век подёрнуты как будто красным инем Это могло быть от бессонных ночей, а ещё бывает и от крепких напитков. Но не похоже, чтобы он находился в упадке. Он, вероятно, всё время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и опять написал несколько строчек.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 В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано всё. И тогда твою жену непременно освободят. Можешь не сомневаться». Затем он прочитал записанное, запродажное на участок скалы, «200 далеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбыте медной руды». «Подпиши вот здесь», — сказал Гейслер. исаак подписал бы моментально. Но писак, он был плохой. Всю свою жизнь резал буквы только на дереве. Ох! Но тут стояла противная Алина и смотрела во все глаза. Он взял перо, чертовски легонькую штуку, помусолил надлежащий конец и подписал. Написал свое имя. Затем Гейслер приписал еще что-то, должно быть, разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля. Готово. Но Алина все еще стояла неподвижно. Она словно окаменела на месте. «Что такое происходит?» «Подавай на стол, Алина», — сказал Исак, пожалуй, немножко громче обычного от того, что пописал на бумаге. «У чем богаты, тем и рады», — сказал он Гейслеру. «Здесь вкусно пахнет мясом и похлебкой», — сказал Гейслер. «Ну смотри, Исак, вот деньги». Гейслер достал бумажник, большой и толстый, вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол. «Пересчитай сам». Молчание. Тишина. «Исаак?» — окликнул Гейслер. «Да, ну так, так», — ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении. «У меня и в расчёте такого не было после всего, что вы для нас сделали. Здесь должно быть десять десяток, а здесь двадцать пятёрок», — отрезал Гейслер. «Надеюсь, со временем тебе придётся получить больше». Наконец Алина пришла в себя. Чудо свершилось. Она подала на стол».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 Ничего не значило, если вернётся домой Ингер. Дом и земля, пища и всякое богатство. Всё у него было. Есть и большие деньги, и железное здоровье. Ох, а что до здоровья? Закалённое и неподорванное во всех смыслах настоящее мужицкое здоровье. По отъезде Гейслера Исаак начал обдумывать разные гордые затеи. Да, потому что этот Гейслер, да ему Господь здоровье, на прощание сказал такие утешительные слова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 Но покрасить он решил непременно, строения стояли такие серые голые, словно раздетые. Время свободное было, весна не устанавливалась, и мелкий скот гулял на воле, но мерзлота ещё нигде не оттаяла. Он берёт с собой несколько дюжин яиц на продажу, идёт в село и возвращается с краской. Её хватило на одну постройку, на авин, он вышел красный. Он приносит ещё краски, жёлтые охры для избы. — Да уж, видно, так и есть, как я говорила. Страсть как важна здесь будет, — ежедневно бормочет Алина. — О, Алина отлично понимала, что житью Вселанра скоро конец. Она была достаточно упряма и стойка, чтоб перенести это, но горечь в ней накоплялась. Исаак со своей стороны перестал теперь с ней считаться, хотя она здорово тащила и крала на последках. Исаак даже подарил ей годовалого барана —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 Он больше почувствовал, чем услышал, как сам сказал «Благодарение и слава тебе, Господи!» «Ты можешь забрать её, пожалуй, завтра же», — сказал торговец, «если она успела вовремя выехать из Троингейма». «Так», — сказал Исаак. Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с пароходной пристани, вернулся, но Ингер на нём не было. «Ну, так раньше будущей недели не приедет», — сказал торговец. Отчасти было хорошо, что у Исаака оказалось так много времени впереди, столько ещё надо было сделать, не мог же он всё позабыть и забросить свою землю. Он идёт домой и принимается вывозить навоз. С этим быстро покончено. Он прибывает ломом землю в полях и день за днём следит за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошёл, всюду зеленеет, выпущенный крупный скот.